Джеймс Хилтон. «Потерянный горизонт». Пролог. Сигары угасли, и мы чувствовали, что надвигается разочарование, обычно подстерегающее старых школьных товарищей, которые, встретившись взрослыми, обнаруживают, вопреки всем ожиданиям, как мало между ними общего. Разерфорд писал романы. «Уайленд служил секретарем посольства. Он как раз и устроил нам ужин в Темплхофе. И сделал это, как я угадываю, без особого удовольствия. Хотя всем своим видом выказывал спокойное благодушие, приличествующее дипломату в подобных случаях. Мы были тремя англичанами-холостяками в столице чужого государства. Кроме самого этого обстоятельства... Ничто на свете не могло бы, по-видимому, свести нас вместе. И в душе я не преминул отметить, что легкая высокомерие, отличавшая Уайленда еще в школе, отнюдь не исчезло ни с годами, ни в результате награждения его боевым орденом. Резерфорд нравился мне больше. Приятно было смотреть на зрелого мужчину, выросшего и стощего робкого ребенка, которого я некогда попеременно то притеснял, то опекал. Можно было догадаться, что среди нас троих у него самые высокие доходы и самая интересная жизнь. Такое предположение связывало меня и уайленда по крайней мере одним общим чувством – завистью. Встреча наша, тем не менее, вовсе не была скучной. Удовольствие доставляла сама возможность любоваться громадными самолетами люфтганзы, прибывавшими со всех концов Центральной Европы. И в сумерках, разгоняемых огнями аэропорта, нам открывалось воистину пышное театральное зрелище. Приземлился английский самолет, и командир экипажа в полном летном омундировании, проходя мимо нашего стола, поприветствовал не узнавшего его поначалу Уайленда. Потом все перезнакомились, и летчика пригласили присоединиться к нашему обществу. Этого обаятельного, веселого парня звали Сандерс. Извиняющимся тоном уайланд высказал несколько соображений насчет того, как трудно узнать человека, если он облачен в комбинезон, да еще голова его упрятана в шлем. В ответ Сандерс рассмеялся и сказал, Но «Ну, разумеется, мне это хорошо известно». «Не забывайте, я ведь был в Баскуле». уайлен тоже улыбнулся, но как-то натянуто, и разговор тут же ушел в сторону. Присутствие Сандерса оживило наше застолье, и мы дружно навалились на пиво. Около десяти уайлен приметил знакомого за соседним столом и отошел с ним поговорить. Резерфорд воспользовался этим и обратился к Сандерсу. «Кстати, вы упомянули баскол Я немного знаю это место. А что, собственно, там случилось?» Сандерс улыбнулся, явно смущенный. «Да так, кое-какие переживания по службе». Но он был из тех молодых людей, что не умеют долго противостоять соблазну поделиться сокровенным. «В общем так, какой-то афганец или Африди, или черт знает кто еще, угнал одну из наших колымак». Можете себе представить, как нам за это досталось? Кошмар, да и только. Угонщик набросился на пилота. Выкинул его из кабины, напялил его шлем, уселся за штурвал. И никто ничего даже не заметил. Просигналил механикам все как положено. Милейшим образом взмыл в небо и исчез. Загвоздка в том, что больше его никогда не видели. Резерфорд заинтересовался. Когда это произошло? Ну, примерно год назад, в мае 31-го. «Мы вывозили гражданское население из Баскула в Пешавар из-за мятежа. Вы, наверное, помните это. Порядка там немножко не хватало. Иначе, я думаю, ничего подобного бы не произошло. Но ведь случилось. И это по-своему подтверждает, что за одежкой можно не разглядеть человека». Разерфорд не унимался в расспросах. «Как мне представляется, у вас там были такие самолеты, что каждому требовался целый экипаж. Один человек просто не справился бы. Разве не так?» «Верно. На обычных транспортных самолетах летали командами. Но это была особая машина. Ее сделали специально для какого-то махараджа. такая роскошная техническая штучка. Индийская топографическая служба пользовалась ею для полетов над Кашмиром на очень больших высотах. И вы говорите, в Пешаваре он так и не появился? Нет, не появился. И вообще, как мы ни старались, обнаружить его не смогли нигде». Это-то и странно. Возможно, он рассчитывал добраться до своего племени где-нибудь в горах, а потом потребовать выкуп за пассажиров. Думаю, однако, что все они погибли. Там, вдоль границы, полно таких мест, где вы можете разбиться, и никто никогда вас не найдет. Да, я знаю эту местность. Сколько было пассажиров? Четверо. Трое мужчин и женщина, монахиня-миссионерка. Имя Конвой вам ничего не говорит? Не было ли такого среди мужчин? Сандерс всколыхнулся пораженный. «Вот это да! Действительно, конвой великолепный! Вы его знаете?» «Мы с ним однокашники», — сдержанно сказал Резерфорд. Он говорил правду, но чувствовалось, что его слова будут истолкованы не так, как ему хотелось бы. «По всему, что я слышал о нем в баскуле, это замечательный человек», — продолжал Сандерс. Разерфорд кивнул. «Да, вне всякого сомнения, но невероятно». «Совершенно невероятно!» Заметно было, что ему стоило усилий собрать разбежавшиеся мысли. Наконец он произнес. «В газетах об этом не было ни слова, и я бы не пропустил, что это означает. Честно говоря, — ответил он, — я выболтал больше, чем надо, хотя, может, теперь это не имеет значения. Сейчас об этом не стали бы молчать даже в церквах, и тем более на базарах. А тогда, дело, понимаете ли, замяли» то есть запретили рассказывать, как и что произошло. Больно неприглядная получалась картина. Правительство просто отметило, что одна машина пропала. Имена были названы, и все. Такие сообщения не очень-то волнуют широкую публику. Тут как раз вернулся Уайланд. И Сандерс заговорил с ним так, что это прозвучало полупризнанием допущенного им промаха. «Послушайте, Уайланд, мы с ребятами толкуем о конвое великолепном». «Боюсь, я несколько подраспустил узел, затянутый в баскуле. Надеюсь, вы не придаёте этому значение». Пару мгновений Уайлен пребывал в суровом молчании. Было очевидно, что он старался примирить вежливость к соотечественнику с требовательными правилами своей службы. Наконец, он изрёк. «Не могу не выразить сожаления, что этот случай пытаются превратить в анекдот». «Я всегда полагал, что вы, летчики, люди надежные и не станете развлекаться пересказом вздорных баек для малолетних». Отчитав таким образом молодого человека, он с несравненно большей учтивостью обратился к Розерфорду. «Конечно, для тебя секретов тут никаких нет. Но вообще, как ты, я уверен, понимаешь, события на границе приходится иногда покрывать пеленой некоторой таинственности». «Вместе с тем...» — сухо заметил Резерфорд. — Мы все подвержены удивительному недугу — желанию узнать правду. Ее никогда не скрывали от тех, у кого это желание было маломальски обоснованным. Я находился тогда в Пешаваре, и могу тебя заверить, что так оно и было. Кстати, ты хорошо знал конвоя? Потом, после школы, я имею в виду. Немного общался с ним в Оксфорде, и несколько случайных встреч позднее. А ты имел с ним дело? — Когда работал в Анкаре, там мы пару раз виделись. Что-то о нем подумал тогда. Ну, судя по всему, он был человек с мозгами, но какой-то расслабленный». Разерфорд улыбнулся. «С мозгами. Это бесспорно. В университете он делал блестящую карьеру, пока не нагрянула война. Всегда за Гребной. Восходящая звезда команды. Сплошные призы. И за это, и за то, и за все прочее». К тому же, я никогда не встречал лучшего пианиста. Если не говорить о профессионалах, разумеется. Поразительно разносторонне одаренный человек. Так и видишь его среди кандидатов премьер-министры. Но после Оксфорда о нем, надо признать, что-то не было слышно. Война вторглась в его судьбу. Она, как я понимаю, круто изменила его жизнь. Он был ранен. Снаряд взорвался рядом. но «Ну, в общем, обошлось», — сказал Уайленд. «Воевал очень неплохо». Во Франции награжден за храбрость. Потом вроде бы вернулся в Оксфорд, на время, прочитать курс. В 21 насколько мне известно, отправился на восток. С его знанием восточных языков место он получил без особых проволочек. У него даже было несколько должностей. Улыбка Резерфорда стала еще шире. «Ну, теперь все ясно. История навеки сохранит тайну. И никто не дознается, какие блестящие способности были потрачены на занудную дешифровку глупейших бумаг, рассылаемых Министерством иностранных дел» а также на устройство чаепития для интриганов, собирающихся в миссии. Он был на консульской, а не на дипломатической службе», небрежно заметил Уайленд. Он явно не склонен был заводиться. Когда же Резерфорд, подразнив его еще немного, поднялся с намерением покинуть нас, он не стал возражать. «Впрочем, было уже поздно, и я сказал, что, пожалуй, пора расходиться». Пока мы прощались, Уайланд сохранял все тот же вид молчаливо страдающей опоры государственного здания. Зато Сандерс светился сердечностью и выражал надежду на новые встречи. Утром, в неимоверную рань мне предстояло сесть в проходивший транзитом поезд. И пока мы ждали такси, Розерфорт предложил скоротать оставшиеся часы у него в отеле. Он сказал, что занятый им номер весьма располагает к беседе. Я согласился, что это будет замечательно. И он заключил, «Прекрасно, мы поговорим о конве, если ты не против, если тебе еще не надоело». Я ответил, что, мол, нисколько не возражаю, хотя знаком с ним был очень мало. В школе мы практически не общались, а потом я никогда его не встречал. Я был новичком в классе, и у него не было никаких причин вообще обращать на меня внимание. Но однажды он проявил ко мне какую-то чрезвычайную доброту. Пустяк, конечно, но я запомнил. Резерфорд согласно кивнул. «Он мне тоже очень нравился. Хотя, оглядываясь назад, поражаешься, до чего же мало мы общались». И тут мы оба умолкли. Возникла несколько неловкая тишина, означавшая, что оба мы думали о человеке, который в жизни каждого из нас занимал гораздо большее место, чем можно было бы судить по мимолетности наших с ним встреч. Впоследствии я обнаружил, что и другие, кому доводилось хотя бы поверхностно и недолго общаться с конвоем, всегда с живостью вспоминали об этом знакомстве. В юности он, несомненно, обращал на себя внимание. И для меня, знавшего его в возрасте, когда ищут героев, воспоминания о нем сохраняют отчетливо романтическую окраску. Он был высок, очень хорош собой и не только верховодил во всех наших играх, но и постоянно завладевал всеми мыслимыми школьными наградами. Однажды расчувствовавшийся классный руководитель заявил, что все достижения Конвы представляют собой нечто великолепное. Отсюда и пошло его прозвище, и он сохранил за собой этот титул. Едва ли подобное удалось бы кому-нибудь еще. Помню, в день ораторского искусства Конвой произнес речь по-гречески. Он был звездой школьного театра. Нес в себе нечто от Елизаветинской эпохи. Живую непринужденность, привлекательную внешность, яркое сочетание физической энергии и подвижности ума. В нем было что-то от Филиппа Сиднея. Теперь наша цивилизация нечасто рождает таких людей. Нечто в этом духе я сказал Резерфорду. И он согласился. «Да, верно. Зато мы нашли слово, осуждающее таких людей. Мы называем их дилетантами». И некоторые, вроде Уайланда, именно так, наверное, и думают о конве. На Уайланда мне наплевать. Не терплю таких типов. Сплошная правильность и болезненное самомнение. И мозги наставника надзирателя. Заметил, как он изъясняется. Всегда полагал, что вы люди надежны. Не станете развлекаться пересказом вздорных баек. Будто вся наша треклятая империя — это пятый класс школы святого Доминика. «Да и вообще мне всегда были противны эти дипломаты с их привычками белых Саибов». «Молча мы проехали несколько кварталов». «И все же», — заговорил он опять, — «хорошо, что эта встреча состоялась. Для меня было удачей узнать мнение Сандерса насчет случившегося в Баскуле. Я уже слышал об этом раньше, но не очень верил. Тогда это было частью гораздо более фантастической истории, в которую невозможно поверить. Или почти невозможно». Там был лишь один намек на правду. А теперь уже два намека. Надеюсь, ты догадываешься, что я не страдаю избытком легковерия. Я немало попутешествовал и знаю, что странные вещи в мире случаются. Приходится с ними считаться, если ты их сам видел. Но не обязательно, если кто-то тебе о них рассказал. И все же, видимо, он вдруг сообразил, что его речь до меня не доходит, и осекся. «Ладно, одно только ясно». «Вайланда я в это дело посвящать не собираюсь. Это все равно, что предлагать типическую поэму для публикации в воскресном журнале для дома хозяек. Лучше попытаюсь счастья на тебе. Не преувеличиваешь ли достоинства моей особы?» — спросил я на всякий случай. «Твоя книга заставляет меня думать, что я не ошибаюсь. Я не говорил ему, что издал весьма специальную работу». В конце концов, не все же читают труды по неврологии. И был приятно удивлен, что Резерфорд, по крайней мере, слышал о ней. Сказал ему об этом и получил в ответ. «Видишь ли, я заинтересовался твоей книгой потому, что конвой одно время страдал потерей памяти. Тут мы как раз подъехали к отелю». Резерфорд взял ключу у портье, и пока мы поднимались на пятый этаж в лифте, он произнес. «Но все это слова, слова, а главное в том, что конвой жив, по крайней мере, был жив несколько месяцев назад. Подъем на лифте создает такую степень стесненности в пространстве и времени, что отозваться на сообщение Резерфорда я смог лишь несколько секунд спустя, уже в коридоре. «Что ты говоришь? Откуда ты знаешь?» И, вставляя ключ в замок своей двери, он ответил. «Потому что плыл вместе с ним на японском теплоходе из Шанхая в Гонолулу в ноябре прошлого года». Продолжил он не раньше, чем мы расположились в креслах с бокалами и сигарами. «Итак, прошлой осенью я отдыхал в Китае. То есть путешествовал, как это обычно делаю. Конвоя я не видел года. Мы не переписывались. Не сказал бы, что я часто о нем вспоминал. Хотя его лицо – одно из немногих, что встают передо мной сразу же, как только захочу вызвать их в памяти. Так вот, я побывал у своего друга в Ханькоу и возвращался поездом в Пекин». В агоне я отважился завязать разговор с милейшей попутчицей, матерью-настоятельницей французских сестер-монахинь, обосновавшихся поблизости от Синьяна. Она как раз направлялась к себе в обитель. Моё поверхностное знакомство с французским языком показалось ей, видимо, достаточным, чтобы с удовольствием поболтать о своей работе и вообще о том о сём. Признаться, к занятиям миссионеров я обычно отношусь без всякого почтения но готов согласиться, что французские католики – это особая статья. По крайней мере, они работают не разгибаясь и не корчат из себя старших офицеров в мире, разделенном на чины и ранги. Однако это так, к слову. А суть в том, что эта дама, толкуя о монастырской больнице в Синьяне, упомянула о пациенте, страдавшем лихорадкой. Он поступил несколько недель назад, с виду европеец, но без бумаг, И в таком состоянии, что не мог даже объяснить, кто он и откуда. Одет был по-местному, притом в бедняцкие лохмотья. Болезнь скрутила его очень сильно. Он свободно говорил по-китайски и довольно неплохо по-французски. К тому же, как заверяла меня собеседница, прежде чем обнаружилась национальность приютивших его монахинь, он обращался к ним на изысканном английском. Я сказал, что все это кажется мне удивительным до неправдоподобия, и даже слегка пожурил мою попутчицу. Трудно, мол, судить, насколько изыскана речь, звучащая на языке, которого не знаешь. Мы дружно посмеялись на эту тему, весело поговорили еще о каких-то пустяках, и дело кончилось ее приглашением посетить монастырь, если мне когда-нибудь случится быть по соседству. Тогда, конечно, мне это показалось не более вероятным, чем очутиться на вершине Эвереста. И прощаясь с нею в Синьяне, я был полон искренних сожалений, что наше мимолетное знакомство на том и завершилось. События, однако, повернулись так, что совсем немного времени спустя я снова оказался в Синьяне. Отъехали-то мы всего милю или две, как что-то стряслось с локомотивом. И он с большим трудом дотолкал нас обратно к станции. Тут выяснилось, что запасного паровоза ждать не менее 20 часов. На китайских дорогах такое не в диковинку. Надо было как-то прожить полдня. И я решил поймать добрую даму на слове. Отправился в ее обитель. Приняли меня очень тепло. Хотя, естественно, не без удивления. Кто сам не католик, тому, я полагаю, нелегко понять, как это им католикам без труда удается сочетать свою официальную строгость с неофициальной широтой взглядов. Замысловато выражаюсь, да? Ну, неважно. Во всяком случае, люди в этой обители оказались расчудесным обществом. Тут же приготовили поесть, и молодой врач-китаец подсел ко мне, чтобы разделить трапезу. Заодно он развлекал меня беседой на забавной смеси французского и английского. Потом он и мать-настоятельница повели меня осматривать монастырскую больницу предмет их гордости. Я представился писателем, и они открыты и чистосердечно наслаждались мыслью, что, может быть, появится на страницах моей книги. Мы шли мимо коек, и доктор рассказывал, кто чем болен. Всюду царила безукоризненная чистота, и все вокруг доказывало, что больница находится в прекрасных руках. Я совсем забыл о таинственном пациенте, изысканно говорящем по-английски, Но тут вдруг мать-настоятельница объявила, что мы подходим к его постели. Я увидел только его затылок. Больной, видимо, спал. Мне предложили обратиться к нему по-английски. «Здравствуйте», — сказал я. Нехти как оригинально, но это первое слово, какое пришло в голову. Больной тут же повернулся и ответил. «Здравствуйте. Да, действительно, это был выговор хорошо образованного человека. Но я не успел удивиться» так как сразу узнал его, несмотря на бороду, несмотря на то, что он вообще сильно изменился за те годы, которые мы не виделись. Это был конвой Я не сомневался, что передо мной именно он. И все же, если бы я взялся тогда размышлять, как он тут оказался, то не исключено, пришел бы к выводу, что, мол, нет, невозможно, это не он. Но тогда я поддался первому впечатлению. Я обратился к нему по имени. Назвал себя. И хотя не заметил в его взгляде узнавания, я был уверен, что не ошибся. Я и раньше замечал ту же, едва уловимую игру мышц на его лице, и на меня смотрели те же самые глаза, о которых некогда в Билли Оле мы говорили, что в них больше кембриджской голубизны, чем оксфордской синевы. Да и вообще ты был человек, которого с другим не спутаешь». «раз его увидишь и запомнишь навсегда». Конечно, и доктор, и мать-настоятельница пришли в крайнее возбуждение. Я сказал им, что знаю этого человека. Он англичанин и мой личный друг. А если не узнает меня, то не иначе как потому, что совершенно лишился памяти. Они согласились, и мы занялись долгим обсуждением этого поразительного случая. И у них не находилось никаких приемлемых догадок о том, каким образом... Конвы мог попасть в Синьян в подобном состоянии. Короче, я провел там еще пару недель в надежде как-нибудь пробудить его память. Ничего не вышло. Физически он выздоравливал, и мы много говорили. Когда я, например, объяснял, кто он такой и кто я, он покорно соглашался, не возражал. Настроение у него было хорошее, даже радостное, и мое общество, судя по всему, доставляло ему удовольствие. На мое предложение увести его домой он просто ответил, что не имеет ничего против. Смущало именно отсутствие определенных желаний. Но я взялся за устройство нашего отъезда. Договорился с одним консульским чиновником в Ханькоу. Тот помог насчет паспорта и всего прочего, что обычно превращается в утомительные заботы. К тому же я считал, что в интересах конвоя избежать огласки, скрыть всю эту историю от прессы. И рад сказать, что это удалось. Для газетчиков, понятное дело, тот был бы лакомый кусочек. Да, из Китая мы выбрались самым естественным образом. По Янцзы спустились до Нанкина, потом поездом в Шанхай. Там как раз отчаливал японский лайнер, направлявшийся в Сан-Франциско. Пришлось здорово поспешить, но успели. «Слушай, ты очень много для него сделал», — заметил я. Резерфорд не возражал. «Не думаю, что я стал бы так же выкладываться ради кого-другого», — сказал он. «Но в этом человеке есть что-то такое, да и всегда было, не объяснишь. Ну, в общем, хочется для него сделать все, что можешь». «Да». «Согласился я. Он обладал каким-то особым очарованием. Настолько привлекательный человек, что одно воспоминание о нем доставляет удовольствие. Хотя, конечно, в моей памяти он остается школьником в спортивном костюме. Сейчас побежит играть в крикет. Жаль, ты не знал его в Оксфорде. Там это был блестящий парень. Других слов не подберешь. Ходили разговоры, что после войны он изменился. Я тоже так думаю». Но не могу поверить, чтобы при его способностях он оказался в стороне от великих дел, а конвой был создан именно для великого. Мы же оба его знали, и согласись, я не преувеличиваю, когда говорю, что он оставляет неизгладимое впечатление. Даже во время этой китайской встречи, при том, что память его была пуста, и прожитые им годы покрылись мраком тайны, «Он сохранил в себе всю ту же притягательную силу». Разерфорд задумчиво помолчал. Потом продолжил. «Как ты догадываешься, на корабле мы заново стали друзьями. Я пересказал ему все известное мне о его прошлом. Он слушал с таким вниманием, что это выглядело нелепо. Он ясно помнил каждую мелочь после своего появления в Синьяне. И заметь, это должно представлять для тебя профессиональный интерес. Он не забыл язык. Вернее, языки. Он сообщил мне, например, что в его жизни была, вероятно, какая-то связь с Индией, поскольку он мог говорить на Хиндустане. В Йокогаме лайнер заполнился пассажирами, и среди них оказался Сивикинг, пианист, направлявшийся на гастроли в Штаты. Ему определили место за нашим столом. И время от времени они с конвоем заводили разговор по-немецки. Можешь отсюда заключить, что внешне он выглядел здоровым, нормальным человеком. Он был в полном порядке, если не считать некоторых пробелов памяти, которые никак не обнаруживались в повседневном общении с окружающими. Наше плавание продолжалось уже несколько суток, когда как-то вечером удалось уговорить Сивикинга угостить пассажиров фортепианным концертом, и мы с конвоем пошли послушать. Играл он, конечно, хорошо. Брамс, Скарлатти и много Шопена. Глянув разок другой на Конве, я заключил, что он наслаждается игрой. Это показалось мне вполне естественным ввиду его собственного музыкального прошлого. По завершении намеченной программы, Сивикинг играл еще и еще для окруживших его особо горячих поклонников музыки. Все они, как мне показалось, высоко оценивали мастерство исполнителя. Снова звучал Шопен, любимый его композитор. Наконец он встал и направился к двери, уверенный, что достаточно потрудился для слушателей, очарованных его игрой. И тут случилось нечто неожиданное. Конвой сел за фортепиано и исполнил в быстром темпе очень милую, неизвестную мне пьеску. Сивикинг обернулся и, волнуясь, стал допытываться, что это такое. После долгого и довольно неловкого молчания Конвой сознался, что он не знает. Сивикинг закричал, что такого не может быть, и разволновался еще больше. Конвой старался вспомнить. Видно было, какого огромного физического и умственного напряжения ему это стоит. Наконец он заявил, что играл этюд Шопена. Мне самому показалось это ошибкой, и потому я не удивился, когда Сивикинг стал решительно возражать. Но Конвой вдруг рассердился, и всерьез, чем совсем потряс меня поскольку до этого он вообще не склонен был проявлять каких-либо эмоций. «Мой дорогой друг», — надзирательно сказал Сивикинг, — «я знаю всего Шопена и уверяю вас, что не он автор сыгранного вами этюда. Правда, мог бы быть его автором, поскольку это вполне в его стиле. Но вот не писал он такого и все тут. Бьюсь об заклад, этой вещи нет ни в одном издании его сочинений». В ответ Конвой заявил следующее. «Да-да, теперь я припоминаю, и тет никогда не публиковался. Меня с ним познакомил человек, бывший учеником Шопена. И вот еще одна вещь, которую я от него узнал, тоже не публиковалась». Продолжая, Резерфорд внимательно следил за выражением моего лица. «Не знаю, какой из тебя музыкант, но даже если не какой...» «Все равно ты, наверное, сможешь хотя бы частично представить себе волнение, охватившее Сивикинга и меня самого, когда Коновой опять заиграл». Для меня, конечно, это был неожиданный прорыв в его недавнее прошлое. Первый ключ к тайне. Сивикинга занимала, естественно, чисто музыкальная загадка. Довольно-таки сложная. С чем ты тотчас же согласишься, если я тебе напомню, что Шопен умер в 1849 году? Все это в известном смысле выходит за пределы постижимого. Поэтому не лишний будет добавить, что там присутствовало не меньше дюжины свидетелей, включая и авторитетного профессора из Калифорнийского университета. Конечно, легко сказать, что объяснение Конвоя несостоятельны с хронологической точки зрения или почти несостоятельны. Но как быть с самой музыкой? Ну, пусть объяснение Конвоя неправда. Все равно ведь остается вопрос, а что это за музыка? Сивикинг утверждал, будь эти два этюда опубликованы, они в течение полугода непременно вошли бы в репертуар каждого способного исполнителя. Может и преувеличивал, но именно так высоко оценивал он эти композиции. Сколько мы тогда не спорили, ничего не решили. Конвой стоял на своем. Заметив у него признаки усталости, я забеспокоился и поспешил утащить его в постель. Напоследок мы еще успели договориться насчет записи на фонографе. Сивикинг сказал, что как только прибудем в Америку, он все устроит. А Коновый пообещал обязательно сыграть перед микрофоном. Я часто сейчас думаю, очень жалко, с любой точки зрения жалко, что ему не привелось сдержать слово. Резерфорд посмотрел на часы, как бы давая понять, его рассказ в сущности окончен, и у меня остается еще уйма времени до поезда. Дело в том, что тогда же ночью, после концерта, к нему вернулась память. Мы отправились спать. Как только я лег, он вошел в мою каюту и объявил об этом. Лицо его было очень строгим и выражало то, что называется безысходной печалью, мировой скорбью, полным отчуждением, уходом в потустороннее. Как говорят немцы, «Вимут» или «Вейчмехц» — «Грусть, мировая скорбь» или еще что-то в этом роде. Он сказал, что теперь может вспомнить обо всем. Память начала возвращаться к нему во время игры Сивикинга. Сперва, правда, только отрывками. Он долго сидел на краю моей постели, и я предоставил ему вести рассказ так, как ему хотелось. Я сказал, что рад возвращению его памяти, но готов и посочувствовать, если, по его мнению, лучше бы этого не случилось. Он поглядел на меня и сказал фразу, которую я всегда буду почитать за чудеснейшую похвалу в свой адрес. «Ты, Резерфорд, слава богу, не обделён даром воображения». Потом я встал, оделся, убедил его сделать то же самое, и мы вышли на палубу. Была тихая, звездная и очень теплая ночь. Неподвижное палевое море напоминало сгущенное молоко. Когда б не стук корабельных машин, все это могло сойти за прогулку на лужайке. Я не прерывал сбивчивую речь конвоя, не мешая ему вопросами. Ближе к рассвету в его рассказе появились четкость и последовательность. А когда пришло время завтрака, он поставил точку. Точка вовсе не означает, что ему больше нечего было поведать. Наоборот, уже в течение следующих суток он заполнил многие важные пробелы в своем повествовании. Он очень страдал, не мог спать, и наш разговор почти не прерывался. Следующей ночью лайнер прибывал в Гонололу. Вечером в моей каюте мы опустошили по паре бокалов. Около десяти он ушел, и с тех пор я никогда больше его не видел. «Ты хочешь сказать?» – начал я... И перед моим мысленным взором возникла картина спокойного, расчетливого самоубийства, которому мне случилось быть свидетелем на почтовом пароходе по дороге из Холлихеда в Кингстон. Резерфорд рассмеялся. «Да нет же, господи! Не из того он тесто сделан! Он просто сбежал от меня!» Сойти на берег не составляло труда, но вот потом ускользнуть от организованного, конечно же, мною розыска было непросто. Позднее я узнал, что ему удалось завербоваться матросом на судно, тогда же отправившиеся с грузом бананов на Фиджи. Как ты это выяснил? Естественнейшим образом. Три месяца спустя он сам написал мне. Письмо пришло из Бангкока вместе с чеком на покрытие расходов, в который он меня ввел. Он благодарил меня и сообщал, что чувствует себя очень хорошо. Писал также, что собирается в долгое путешествие, на северо-запад. И это все. Куда, собственно? Полный туман, не так ли? Много разных мест находится к северо-западу от Бангкока, коль на то пошло, и Берлин мог быть одним из них. Резерфорд замолчал, подлил вина в наши бокалы. В истории, которую он рассказал, многое было неясно. Или он нарочно изложил ее таким образом, чтобы оставить меня в недоумении? Я не знал, что думать. Эпизод с музыкой, загадочный сам по себе, не вызывал у меня такого любопытства, как тайна, связанная с появлением конвоя в монастырской больнице. Когда я сказал об этом Розерфорду, он ответил, что на самом-то деле речь идет о двух концах одной и той же веревочки. «Ну ладно», — спросил я. Как же в конце концов он попал в Синьян? Это-то, надеюсь, он тебе объяснил ночью на корабле? Да, кое-что об этом он рассказал. И теперь, когда ты уже знаешь так много, нелепо было бы с моей стороны утаивать остальное. Беда только, что тут начинается куда более долгая история. И чтобы поведать ее хотя бы в общих чертах, просто нет времени. На поезд опоздаешь. К тому же, так уж напучилось, есть более удобный способ справиться с этой задачей. Мне немного совестно раскрывать мелкие секреты моего недостойного ремесла, но, признаюсь, размышляя над рассказом Конвея, я почувствовал, что он служит мне богатейшим источником вдохновения. Еще на лайнере, после наших бесед, я делал кое-какие записи, чтобы не забыть подробности. Потом я мысленно постоянно возвращался к услышанному. Появилось желание связать воедино и то, что успел записать, и то, что мог вспомнить. От себя ничего не изобретал. В рассказе его ничего не изменял. Материал я получил от него вполне подробный. Ведь говорит он прекрасно и от природы наделен способностью легко передавать собеседнику свои мысли и чувства. Да еще пока писал, меня не покидало ощущение, что я, кажется, начинаю понимать его. Тут он поднялся, взял портфель, достал из него кипу машинописных листов. В общем, держи, и можешь думать об этом все, что хочешь». Иными словами, ты отнюдь не ждешь, что я поверю всему написанному здесь». «Ну, не так строго. Но имей в виду, если поверишь, то это будет как у Тартулиана. Помнишь? Верую потому, что невозможно. Может быть, это вполне приемлемый довод. В любом случае, дай мне знать, что ты думаешь». Я взял рукопись и больше половины прочитал в поезде по дороге в Астенда. Потом в Англии я собирался вернуть ее автору вместе с длинным подробным письмом, но в суете некогда было написать его. И прежде чем я взялся за перо, пришла записка от резерфорда сообщавшего, что он снова пускается странствовать и в течение нескольких месяцев будет недосягаем для почты. Он сообщал, что отправляется в Кашмир, а оттуда на восток. Меня это нисколько не удивило.